Глава 7. Достигнув совершеннолетия, свою молодость и дальнейшие годы, вплоть до прихода к власти, провел он вот каким образом. Гладиаторские бои он устраивал в память отца и потом в память своего деда Друза в различных местах и в различное время. В первый раз на форуме, во второй — в амфитеатре. Для них он приглашал даже отставных заслуженных гладиаторов за вознаграждение в сто тысяч сестерциев. Примечание. Отставные гладиаторы — рудиарии, то есть получившие свободу и деревянный меч — рудис в знак почетной отставки. Давал он и игры, но не присутствовал на них. Все это устраивалось большой пышностью, на средства матери и отчима. Женился он на Агриппине, дочери Марка Агриппа и внучки Цицилия Аттика, римского всадника, письма к которому оставил Цицерон. Примечание. Некоторые издатели считают эти слова глоссой. Но хотя они жили в согласии, хотя она уже родила ему сына Друза и была беременна во второй раз, ему было велено дать ей развод и немедленно вступить в брак, с Юлией, дочерью Августа. Примечание. огрипину после развода выдали за Азиния Галла, сына Палеона, и поэтому Тиберий всегда особенно его ненавидел. Тацит Анналы. Для него это было безмерной душевной мукой. К Агриппине он питал глубокую сердечную привязанность. Юлия же своим нравом была ему противна, он помнил, что еще при первом муже она искала близости с ним, и об этом даже говорили повсюду. Об Агриппине он тосковал и после развода, и когда один только раз случилось ему ее встретить, он проводил ее таким взглядом, долгим и полным слез, что были приняты меры, чтобы она больше никогда не попадалась ему на глаза. С Юлией он поначалу жил в ладу и отвечал ей любовью, но потом стал все больше от нее отстраняться. А после того, как не стало сына, который был залогом их союза, он даже спал отдельно. Сын этот родился в Аквилее и умер еще младенцем. Брата своего друза он потерял в Германии. Тело его он доставил в Рим и всю дорогу шел пешком впереди.